Зеленый прилив. Глава четвёртая. часть четвёртая». Это, начал объяснять Зигмунд, военачальник Курков, ответственный за весь этот беспорядок. Гук с мельком заглянул в него из пульса его окончательный навык. Навык, о котором шла речь, назывался блуждающий разум. Боксе узнал о нем от Хильды. Это была способность ясновидения, которая отделяла сознание пользователя от его тела, давая им то, что, по сути, было дистанционно управляемой ЖМЛ. Диапазон ее восприятия был ограничен радиусом около 12 метров, и она не могла видеть сквозь твердую материю, но сам блуждающий разум мог летать и проходить сквозь неодушевленные предметы. Расстояние, которое он мог преодолеть, было ограничено только запасами МП-пользователя, и он был не так уж полезен в бою — но всё равно был отличным инструментом разведки. Тот факт, что это было практически незаметно, также означал, что пользователь мог свободно шпионить за другими без последствий. Хотя Гукс изо всех сил старался не злоупотреблять этим. Но технически пару раз он подглядывал за купающимися красотками, но это было в основном для того, чтобы проверить навык. «Что вам нужно здесь отметить, так это рост существа», — продолжил избранный Тереза. «Погодите, вы имеете в виду, что эта проекция масштабирована?» — спросил Нау, широко раскрыв глаза. «Да, Дитя Луны», — подтвердил Гукс. «Но я думал, что орки вырастают только до двух метров, в лучшем случае два с половиной. Это даже выше Орина. «Технически ты прав в обоих случаях, Янец», — заявила Хеск. «Однако, уверяю тебя, такие вещи исключать нельзя. С возрастом орки продолжают расти». Подавляющее большинство из них просто не доживают до такого роста, а этот — очень старый. Раптор встала со своего места и схватила шестовое оружие, которое лежало у ближайшей стены. Широкая треугольная головка делала оружие похожим на огромную стрелу, но то, как она обращалась с ним, совершенно ясно давало понять, что это копье. Им она указала на полупрозрачную грудь орка и запрыгнула на деревянный стол — а её бронированные пальцы поцарапали дерево. «Видишь эту рану? Чуть ниже слева грудной клетки!» Затем Хеск ткнула в шрам, о котором она говорила, заставив широкое лезвие копья пронзить сгусток синего света. Оно вошло идеально, если не обращать внимания на больший размер раны. «Это было сделано таким же оружием?» «Совершенно верно, это? ответила жуткая леди ящерица. — Если это изображение точно, а у меня мало причин сомневаться в этом, то этот орк пережил поражение от рук одного из моих предшественников. — Как ты можешь быть так уверена, что рана оставлена именно таким оружием, а не похожим? — спросила Кира. — Потому что это копье — артефакт, который на протяжении многих поколений помогал племени Широкого Клыка бороться с орками. Уверяю тебя, ничего подобного больше нет. Это было именно то, что Бокси хотел услышать. Хотя тупое лезвие копья было не совсем блестящим, его статус уникального, высококачественного оружия делал его достойным того, чтобы привлечь интерес имитатора, как коллекционера. Хотя, казалось бы, некушка-девушка была не единственной, кому это стало любопытно. «Очаровательно!» — воскликнул Нао. «Леди Хеск, простите, что прерываю, но не может ли быть, что оружие изначально не было артефактом?» Магические предметы обладали способностью проявлять уникальные свойства, если их долго и часто использовали. Это повышение ранга предмета было, безусловно, самым распространенным способом появления экипировки класса артефакт или фантомного, и десятилетия убийств орков казались идеальной формулой для осуществления такой метаморфозы. «Это так!» — подтвердила она кивком. Любой орк, пронзенный этим оружием, обнаружит, что его плоть настолько прогнила, что буквально растекается по костям. Он способен превращать даже самых сильных зеленых зверей в грязь, если я смогу подобраться достаточно близко, чтобы нанести повторный удар. «Это кажется мне довольно странным», — заметил Нао, задумчиво подперев подбородок. «Обычно в подобных ситуациях оружие развивает эффект, чтобы воспользоваться элементарной слабостью противника». Однако то, что вы описали, звучит как эффект, настроенный на бич, в то время как Бейн Орков — магия разума. На самом деле, необходимость подавлять орды кровожадных существ с помощью широкомасштабных ментальных атак или сдерживания зеленого прилива, как называли эти местные жители, являлась причиной рождения профессии псионика. «Я не буду притворяться, что понимаю, как или почему это работает», — заявила Хеск. «Я просто знаю, что оно делает». «И как им пользоваться?» «Но если то, что вы говорите, правда, то как вы можете быть и так уверены, что этого парня порезали вашей суперзаостренной палкой?» — вмешалась Каэда. «Я кое-что знаю о том, как пронзать других токсинами, поедающими плоть. И я могу сказать вам, что такая рана ни за что не зажила бы так аккуратно, если только он не использовал магию. Но тогда от раны вообще не осталось бы и следа». «Не обязательно», — присоединился Орин. «Если магическими средствами лечить особо тяжелую рану, то, возможно, останутся шрамы. Особенно, если использованное заклинание или зелье было недостаточно мощным, чтобы полностью закрыть рану за один раз». «Если только его не ударили до того, как копье приобрело свое уникальное свойство», — заметила Кира. «Именно к такому выводу мы пришли», — продолжила Хиск. Согласно записям моего племени, способность моего оружия растворять орков появилась ровно 76 лет назад, вскоре после того, как его владелец вонзил его в грудь особенно стойкого военачальника орков. Хески еще раз ударила иллюзорного монстра кончиком своего копья. «У нас есть все основания полагать, что это тот самый военачальник. Это означает, что этому бедствию уже более полувека, и теперь, как оно здесь, можете быть уверены, что оно не закончится хорошо ни для кого из нас». Затем она слезла со стола и заняла свое место, давая вновь при время обдумать эту информацию. «Но это еще не все», — заявил Зигмунд, когда Гукс разогнал световое шоу. «Мы, инквизиторы, за последние два года навидались достаточно трюков, обмана и грязных игр, чтобы признать, что у этого военачальника есть как гурта». Сторонник или какой-то покровитель. Гокс тоже так считает. Вмешался слепой ящер. Орки могут быть кем угодно, но точно нетерпеливыми существами. Если бы у этого орка была возможность захватить контроль над такой большой ордой, то он сделал бы это при первом же удобном случае. Однако они могут быть на удивление хитрыми, так что ни о каком союзе не может быть и речи. Могу я спросить, почему вы так уверены в этом? Поинтересовался Оррин. Гокс заглядывал в головы многих орков. Был его ответ. «Это не самое счастливое место». «В любом случае, это вся информация, которую мы смогли собрать о его начальнике», заявил Зигмунд, как ни в чем не бывало. «У кого-нибудь есть какие-либо вопросы, прежде чем мы перейдем к составлению реальных планов?» «О, у меня есть один!» воскликнула Каэда, поднимая руку. «Это давно меня беспокоит, но...» Хеск! «Вы избранная Акселя, верно? То есть герой меча?» «Да! Это так! И что?» «Тогда почему вы не пользуетесь мечом?» «Я...» «Это потому что копья — это в основном мечи на палках?» Воцарилось неловкое молчание, поскольку Хекс искренне не знала, как на это ответить. Как и другие герои. Гукс, например, сидел тихо, как будто ждал, когда утихнет буря. Образовательная рука Кейры была уже на полпути, в то время как ее ученица тихо хихикала под своей маской. На лице Орина отразилось озадаченное замешательство, в то время как Нао закрыл лицо ладонями. Что касается Зигмунда, то он скрестил руки на груди, откинулся на спинку сиденья и глубоко вздохнул. Он пока не был уверен, послужит ли это собрание какой-либо реальной цели или они преследуют то, чего нет, но вопрос Каэда совершенно ясно дал понять одну вещь. Встреча обещает быть долгой.